Глава 16. Могу со стопроцентной гарантией сказать, начальник у меня классный. К этому мнению я пришла рано утром, когда ушла на пробежку. Именно там мой мозг окончательно смог переварить вчерашний день. Да, для анализа мне потребовалась целая ночь и утро, а результат, скажем так, предсказуемый. Андрей отвёз меня вчера в чудесное место, где можно было погулять, посидеть на берегу пруда, покататься на колесе обозрения и на паровозике. Собственно, решила ни в чём себе не отказывать. Когда я вот так с кем-то гуляла? Да никогда. Пара на верстате пущенная. Из плюсов Ромов умел находить интересные темы для разговора, красиво ухаживал, всегда поддерживал, огораживал меня от пристойных взглядов некоторых представителей нашей человеческой расы. Пару раз утягивал в свою сторону, чтобы меня не снёс малолетний гонщик на самокате. Из минусов На него вся женская половина заглядывается, но на поровшийся на холодный взгляд отступает. Или это плюс? Ладно. у меня знак на положительный. Вчера я ни разу не усомнилась в своей уникальности и красоте. Андрей этого не позволил, рассматривал меня внимательно без восхищения. Но это пока что. Есть над чем работать и куда стремиться. Ещё раз убедившись, что руководитель 13-й команды отличный человек, я с со спокойной совестью направилась домой. Завтра к сам себя не приготовит и не съест. Необходимо ему помочь. К началу рабочего дня я успела приехать, как и всегда, во всеоружии. У входа в здание службы безопасности столкнулась с командиром четвёртой команды, который поморщился и выдал: "От тебя, Ромовым, пахнет заверсту". Его глаза неприятно сощурились. "Ну-ну", похлопала его по руке. "Не завидуй. Хочешь, я попрошу его обратить внимание на тебя". Позади остался слаженный хохот Бориса и Вадима, которые не смогли протиснуться вдвоём через дверной проём и только чудом не застряли. Корнеев аж покраснел от смеха. "Вы кусие?" выдавило на себя, отодвигая от меня Степана, который краснел и пыхтел по совершенно другой причине. "Ну нельзя так, Зиночка, говорить с взрослым мужчиной", настоятельно бубнил Вадим, правда, после того, как переглянулся с другом, снова засмеялся. Так мы и зашли в кабинет под удивительный взгляд Андрея, который внимательно на нас смотрел. "Вы чего?" не понял он, но объяснить, что именно произошло, парни чисто физически не могли, лишь кратко сказали, что я очень красиво и деликатно послала Степана, который начал возмущаться. Андрей поднялся со своего места и вышел. Если он пошёл в соседний кабинет к Степанову, то ты убедила Ромова обратить на него внимание. Думаю, так понятно, какая тема сегодня обсуждалась во всех раках, со всех ракурсов в нашем кабинете. К слову, Андрей пришёл быстро и нагрузил нас работой. Нужно проверить заполняемые журналы, расписаться за все выезды и рабочие дни, поговорить, что к нам едет проверка из головного центра. Ромов посмотрел на меня и поднял брови, уголки его губ дрогнули в улыбке. Ну надо же, выдал, открывая журнал, чтобы начать ставить свои подписи. Почему первое? Да потому что меньше всего мороки. А вот парням придётся постараться, чтобы ничего не пропустить. В обеденное время мы наглым образом заказали пиццу. На нашу скромную, но прожорливую команду привезли целых 3 коробки. Я честно попробовала по кусочку из каждой, наелась. А вот парни уплетали её с превеликим аппетитом, периодически закатывая в удовольствие глаза. Через час по коридору раздался оглушительный вой сирены, заставляя нас подскочить на ноги. Ещё и лампочка над дверью замигала, говоря о том, что на выезд едет наша команда. Очередной прорыв меня совершенно не радовал, но настроение стало ещё хуже, когда в нашу сторону, натягивая на ходу пальто, бежал Данилин. "Я с вами, торопимся". "Ну что за полоса невезения? Он-то нам для чего? Прошлого раза было более чем достаточно". «Или же он сейчас будет реабилитироваться в наших глазах и снимать с тебя подозрения?» Возмущаться времени не было, приходилось активно переставлять ногами и бежать к гаражу. Но Ромов, умнейший человек, остановил меня рукой и кивнул головой на выход. «Своим ходом координаты пришлю», — строго произнес он, хмуря брови. «Будет сделано!» — моя улыбка была и наисчастливейшей. «Поторопись!» — раздалось почти в приказном тоне. «А это мы всегда пожалуйста!» Резко развернулась и побежала в сторону выхода под невнятные возмущения и крики Данилина. Выскочила на парковку, уже прекрасно зная, куда нужно ехать. Сегодня открытие было за чертой города, а значит, можно использовать всю мощь мотоцикла и сотворить невероятное. Успеть прибыть до начала происшествия и устранить открывшийся портал лично. Как ни странно, но когда я отъезжала от ворот, серого фургончика как не было, так и нет. Вот же, неужели Данилин тянет резину? Нажав газ, я рванула вперёд, сильнее наклоняясь над байком, фактически становясь с ним единым целым. Координаты, что пришли мне на телефон, автоматически были перенаправлены в навигацию, которая вела на самом коротком и безопасном с точки зрения других людей и меня путём. Звонок от Ромово пришёл через несколько секунд, но за это время я уже успела проехать приличное расстояние. "Да", проговорила, радуясь тому, что в шлем встроенный динамик и микрофон. "Работаешь одна". Припечатал он Но не удивил. Принято, отчеканила, думая, что вызов уже завершён, но почти мгновенно последовало: "Береги себя, Зина". Угукнула и сосредоточилась на дороге. Преодолев ещё пару поворотов и выйдя на прямую, почти что выдохнула, вибрация от нового портала мною ощущалась, но недостаточно сильно, значит, полного открытия ещё не случилось. Ура, я успею. Успела. Мотоцикл остановился у леса на песчаной дороге, подняв облако пыли. там купол защиты, потом всё остальное. Первое правило работы укрой от посторонних глаз. Второе останься внутри. Третье Борис до конца, а там как повезёт. Я спрыгнула с мота и рванула вперёд к ярко-синему кругу и остановилась, когда через него стала показываться первая щупальца с присосками. Борис бы тебя поджарил, вспомнила добрым словом огневикая, призвав свою силу, выставила руки вперёд, попутно читая заклинание. Если кому-то что-то сейчас совершенно нечайно оторву, то прошу прощения, я специально. Через полминуты, слушая Дикерёв, я закрыла портал. Часть того самого существа, возможно, даже подводного, осталось на нашей территории, но изучить её уже не удастся, она иссела почти сразу. Ну да, я не такой спец по закрытиям, как Андрей. Вот уж кто и портал быстро запечатает и не даст никому пострадать. Я так не умею, у меня специфика немного другая. Так, Осмотрелась, понимая, в какую глушь меня занесло. Работаем дальше, помощи нет. Теперь мне нужно было подробно изучить территорию. Обойдя место открытия, я тщательно рассмотрела каждую травинку, подняла шишки и хвойники, но ничего не обнаружила. Похоже, это действительно спонтанный портал, но открывается он не просто так. Таким явлением нужно место, наполненное силой. Тогда возникает закономерный вопрос: А что можно было делать у кромки леса, чтобы заполучить такую силу? Незаметно для себя развернулась в сторону вековых сосен, которые росли не хаотично, а рядами. Этот лес высаживали люди, и этот лес хранит тайну. Какую? А это я попробую выяснить, тем более мои пальчики мелко покалывало. А это могло значить только одно. Скоро Некроманту предстоит интересная работа. Лишь бы не потеряться. проговорила вслух, оборачиваясь на мод. Если через 2 часа не приеду, найдешь Ромова и доставишь его сюда. Этот маг поможет выйти и найдёт, если потеряюсь. Идя вдоль посадок, невольно любовалась красотой леса. Под ногами лежали хвойники, мелкие ветки, которые под моими мощными ботинками приятно хрустели. Не сразу, но я вышла на протоптанную тропинку, которая петляла мимо деревьев. Идти пришлось долго, ведь каждый раз я настороженно замирала и вновь и вновь улавливала то что некогда почувствовала в том гараже у реки. Переступив через поваленную молодую берёзку, я резко остановилась, ведь впереди, под чуть заметной ямой, под корнями имелся шалаш. И он не был пустым. Ко мне навстречу выполз человек. И если бы не моя сила, струившаяся по венам, то подумала бы, что он живой. Но нет, данному товарищу уже давно пора на тот свет. Но он всё блуждает. Некромант прошелестел он, склоняя голову вперёд. Нашла мои подсказки? Какие? Уточнила, потому что могло быть всё что угодно. Подсказки отправлены не тем. Нашла не то? Что-то вообще упустила из внимания? Кольцо и дневник. Пробормотал не когда живой человек. Нашла, кивнула, не выпуская его мертвеца из виду. Он не был сильным магом, точнее, не был магом совсем. Но сила в нем умелась, и не было гарантии, что сейчас он ведет со мной светские поучительные беседы, а через секунду не набросится. Я был помощником некроманта. Он попал в руки к фараону и служит ему как верный пес. Я так не смог, но тщательно и дотошно постарался записать всех, кто причастен к этому человеку. Мои глаза сами собой полезли на лоб. «Мы многих уже нашли, с кем-то побеседовать не успели», — поделилась я. Значит, убирают всех причастных или бесполезных, как я. Тут он криво улыбнулся и добавил: "Кольцо это ключ ко всем дверям. А теперь будь добра, сделай свою работу, а то я уже на грани полной потери памяти". Эту просьбу я выполнила, потому что разум его иссяк, появлялась жажда крови. Однако, смотря на останки того, кто собирал для меня подсказки, легче не становилось ни на секундочку. И что мне делать?" осмотрела хижину и добавила. И как мне выбраться? Если идти обратно дорого, то где её искать? Или же лучше ждать помощи здесь, чтобы не пугать своих помощников и дать им возможность проявить героизм и отвагу? Пожалуй, так и поступим. Подожду, пока я счастливую команду 13 здесь. Возможно, смогу построить какие-нибудь логические умозаключения в голове. В таком-то тихом и приятном месте только подобными вещами и заниматься. На всякий случай проверила телефон на сети, как я и думала, не оказалось. В том числе и на моём стационарном телефоне, который должен работать даже после того, как провалится в грязевую жижу, даже он хранил молчание. Видимо, зона здесь такая аномальная. Подождём, решила я, сев в позу лотоса и прикрыв глаза. Новая работа мне начинает нравиться с каждым днём всё больше и больше.